Неслышно подкрались мы ко входу. Стоявший на страже негр удивился нашему появлению до чрезвычайности. Я схватил его за глотку, так что он не то чтобы пикнуть, даже дыхнуть не успел. ла бесшумно проник в дом. Я услышал тихий вскрик графини и отпустил негра. Он без памяти рухнул на землю. Наспех связав его, я поспешил за капитаном. Они с ведьмой молча стояли друг против друга. графени с приоткрытым от ужаса ртом вжалась в стену. «Ваш путь подошел к концу». Тихо вымолвил капитан. Тут графиня заметила меня. «Джон!» – прошептала она. «Спаси меня!» «Графиня!» Одернул я ее со свойственной мне непреклонностью. «Даже не пытайтесь вновь пустить ваши штучки в ход. Умного человека можно провести максимум два раза Вандерруфус, руфус взят под стражу. Экспедиция нашлась. «Все обстоятельства дела выяснились», – сказал Леометр. «К графине постепенно возвращалось самообладание. Вот она, я перед вами». «Сдайте меня правительственному посланнику!» «Нет, мы будем судить вас сами», — послышался голос от двери. На пороге стоял Альфонс Ничейный. Графиня снова прижалась к стене, с ужасом глядя на вновь прибывшего. «Граф Граф Ларошель!» — пролепетала она. «Да», — Катарина жестко произнес Альфонс Ничейный, — «я граф Ларошель, которого вы превратили в Альфонса Ничейного. Это я письменно предупреждал всех, кого вам удавалось завлечь в свои сети». Граф Ля Рошель стал преступником, за которым гонялась полиция. «А ведь это вы убили Андреаса Матеаса!» «Неправда!» — начала была женщина, но голос ее прервался. Расширившиеся от ужаса глаза уставились в одну точку, а затем она испустила вопль, столь ужасный, что меня и поныне бросает в дрожь, стоит вспомнить ту сцену. В дверях стоял желтолицый Матеас. «Здравствуй, Катарина!» — произнес он. Вжавшись в стену, графени не сводила безумного взгляда с бородача, андрес нет нет уберите его отсюда я не в силах его видеть нам требуется ваше письменное признание сказал альфонс ничейный то есть граф графлярошель ну и чудеса все все сделаю как велите захлебываясь бормотала она только увидите этого человека письменное признание напомнил альфонс да да она села стараясь не смотреть в сторону двери что я должна написать ничейный положил перед ней перо и бумагу напишите кто убил капитана мандлера И каким образом удалось отправить загадочную радиограмму, вершие в заблуждение господина Рометра? Мужчины с суровыми, мрачными лицами молча обступили ее вокруг. — Брат! — пробормотала она, бросив взгляд на Матеаса. — Да, это его брат. Борода сбила меня с толку. Внезапно она схватилась за перо и принялась писать. Строчила минут десять, не отрываясь, как одержимая. Затем протянула нам бумагу. — Здесь изложено все. — А что теперь со мной будет? Меня арестуют или убьют? Судя по всему, до нее окончательно дошло, что бородатый Маттеас всего лишь брат покойного. Леометр прочел написанное, затем сложил бумагу, спрятал в карман, после чего обратился к женщине. «Я дам вам возможность бежать. Женщинам я не мщу. Прощаю вам все, что вы со мной сделали». «Альфонс», — шепнула графени Ничейному, — «я удалюсь туда, где занимаются миссионерской деятельностью. Стану ухаживать за больными. Сжалься надо мной». Альфонс с вздохнул, — Ладно, если ушла метр отпускает тебя на все четыре стороны, твой грех передо мной не больше. Прощаю тебя, Катарина. Настал мой черед. Ее ангельски прекрасное лицо обратилось ко мне. Господи, да по сравнению с тем, что выпало на долю других, ее проделки со мной сущие пустяки. Я все прощаю, — сказал я. Я тоже, — кивнул Матеас. Спросите Андреса, может, и он простит, он ведь очень любил вас. Дальнейшее произошло так быстро, что мы не успели вмешаться. В руке Матеаса блеснуло что-то, сверкнул огонь, раздался грохот выстрела. Дьявольски прекрасная Графеня упала с простреленной головой. Глава 15. В самый сезон дождей, когда море сияет необычным зеленоватым отсветом, а по поверхности его прокатываются белые гребешки волн, Мы предали земле останки самой жестокой женщины на земле. Похоронили ее в честь по чести. Нельзя держать зло против мертвого человека. Геолог Фразер в сопровождении туземцев присоединился к нам аккурат в тот момент, когда мы с непокрытыми головами обступили свежую могилу. Кого вы похоронили? Одного грешного человека. Альфонс Ничейный вырезал на надгробной дощечке надпись «Здесь покоится Катарина Гламарда. Смилуйся над ней, Господи». Матрес отращивал бороду, чтобы предстать перед преступницей в облике покойного Андреса. На другой день он чисто выбрил лицо и исчез.